Глава д е в я т о Мэтт стоял на пороге дома Торпов. Дверь открыл Оуэн, и Мэтт отшатнулся в сторону, как только его обдало волной алкогольных паров. Запах виски стоял прям о таки оглушающий. Ощущение было такое, будто Оуэна с головой окунули в бочонок с выпивкой. Если бы к нему поднесли зажженную спичку, он бы наверняка вспыхнул, как живой факел. Что? Он покачнулся. У нас есть новости о смерти вашей жены, сказала Бри. Оуэн уставился на нее стеклянным взглядом. л а д ы Он безразлично взмахнул рукой, развернулся и, спотыкаясь, заковылял по коридору. Мэтт подметил, что тот явно давно не мылся. Они вошли на кухню следом. К запаху н е м ы т о г о тела добавился слабый запах рвоты. Кого-то, вероятно, о у э н недавно с т о ш н и л о неподалеку. На кухонной стойке стояла порядком початая бутылка виски. Вторая еще полная стояла рядом. На столе в стакане плескалось несколько сантиметров янтарной жидкости. Он что пытался упиться до смерти? Разве ваш брат не должен был вчера приехать? спросил Мэт. Он приехал? о у э н ткнул пальцем на лестницу. Стив наверху лежит в отключке. Должно быть тошнило именно его. А кто, думаешь, принес мне еще виски? поинтересовался о у э н Да помощи от его брата было немного. Оуэн сел за стол и потянулся за стаканом уверенным, тщательно рассчитанным движением. Он в этом явно был профессионалом. Бри села напротив, Мэтт встал за ней. Вы не пошли на работу? Тон у нее был совсем не обвиняющий. Скорее она спрашивала с любопытством. Сказался больным? Оуэн отхлебнул из стакана. Босс сказал, что до конца недели я могу не появляться. Первый раз в жизни, когда он не повел себя как козел. Видимо, пока твоя жена не умрет, для банка ты полноправным человеком не считаешься. Сейчас Мэтту ужасно хотелось вылить остатки виски в раковину и запихнуть Оуэна под холодный душ. Он же себя буквально убивал. Но чтобы сам Мэтт делал на его месте, если бы любовь всей его жизни умерла, он бросил взгляд на Бри и то, как инстинктивно он о ней подумал, его удивило. Не то чтобы это было плохо, просто Странно, неужели его чувства к Бри глубже, чем он осознавал? А что, если и так? Она ведь воплощает в себе лучшие черты: умная, благородная, сексуальная, с отличным чувством юмора. К тому же она буквально самая настоящая героиня, так что если он серьезно в нее влюбился, то ничего странного в этом нет. Единственное, что Мэтта расстраивало, возможно, Бри его чувства не разделяет. Но ведь жизнь на то и жизнь, чтобы рисковать, верно? Мистер т о р п начала Бри. Оуэн, перебил он. Мистер т о р п звучит так, словно я старик. Бри кивнула и продолжила. Оуэн, судмедэксперт установил причину смерти вашей жены. н о н з а м е р не донеся стакан до рта. Холли убили. Закончила Бри. Оуэн заморгал, не в силах осознать новости. Что? Ваша жена не совершала самоубийства. терпеливо объяснила Бри. На несколько секунд Оуэн замер, словно громом пораженный. Я не понимаю. Наконец сказал он. Взгляд Бри говорил о том, что она не знает, как это сказать еще проще. Но Мэтт знал в чем дело. Оуэн был слишком пьян, чтобы до него дошли вежливые нейтральные формулировки. Только правда, простая и жесткая, могла пробиться через алкогольную завесу. Кто-то задушил вашу жену насмерть, сказал Мэтт. И эта фраза о к а з а л а эффект не лучше пощечины, в которой Оуэн сейчас так нуждался. Он встрепенулся, машинально потянулся рукой к горлу. Лицо у него приобрело пепельно-серый оттенок. Выражение глубокого горя сменилось ужасом, затем замешательством. Он отставил стакан. Кто это мог сделать? Мы наделись, я что вы сможете рассказать нам то, что поможет нам найти ее убийцу. Бри п о д о л а вперед. Знаете кого-то, кто был зол на вашу жену? Может ее сестра? о э н дернул плечом. Они поссорились в четверг, но не могу представить, что б ы ш е н а н убил Холли. Они ссорились, но они же сестры. Холли рассказала вам о ссоре. Бри достала блокнот и что-то записала. Ага. Uh -huh. Он со вздохом взял в руки стакан и отпил. Она вернулась домой вся в слезах. Бри откинулась назад, сморщив нос, словно пытаясь изо всех сил не обращать внимания на запах. Вы знаете, из-за чего они спорили? Деньги. Он одним глотком осушил стакан. Шеннон хочет выжить нас до суха. У нее куча денег, модный дом, шикарная машина, но она вечно н а с е д а е т на холле из-за денег на оплату счетов их матери. Шеннон считает, что она просто умеет беречь деньги, сказала Бри. Шеннон просто стерва. О, он закатил глаза. Легче сберечь больше денег, когда ты зарабатываешь больше денег. Несколько месяцев назад вы были в круизе, заметил Мэт. И мы давно уже заплатили за эту поездку еще до того, как мама Холли заболела. Может, нам и правда это было не по карману, но это был наш первый отпуск за пять лет, еще современ медового месяца. Он отодвинул стул и встал. Шеннон права, Холли не очень б е р е ж л и в а да и я тоже, но мы что не заслужили хоть чего-то приятного в жизни? Он отнес стакан кухонной стойки и плеснул себе еще виски. Я рад, что мы поехали в круиз. Когда он повернулся, в глазах у него стояли слезы. По крайней мере теперь у меня есть хорошие воспоминания. А что насчет поездки в Лас-Вегас? – спросил Мэт. Шеннон и об этом рассказала. Оуэн с к р и п н у л зубами и снова сел на стул. Это была командировка, конференция для банкиров. Банк уже оплатил отель, так что нам оставалось только купить холли билет. о На н летела самым дешевым классом, нам это обошлось меньше ста баксов. Бри подждала, пока Оуэн окончательно усядется. Вы играли в азартные игры, пока там были? Немного, признался он, проиграл пару сотен баксов. Холли была вне себя. Это и правда было глупо. У нас кончились деньги уже на второй день. Банк платил только за мое питание, так что в конце концов нам пришлось делить еду пополам наставшую с я часть поездки. Он повертел стакан в руках. Послушайте, если Шеннон нравится круглый год сидеть з а п е р ш и с из дома одной, это не значит, что все остальные тоже так могут. Некоторым людям нужно социальное общение. Когда мы беседовали с вами прошлым вечером, вы не сказали, что отец Холли умер у того же самого моста, указал Мэтт. Оуэн пожал плечами. Я забыл. Он умер задолго до того, как я встретил Холли. А как у вашей жены были дела с работой? Бри сменила тему. Она ладила со своим начальником и коллегами? По большей части, да, ответил Оуэн. о с в о е м б о с с е она не особенно рассказывала. И офис у них маленький, кроме Холли там только в секретаре парочка работников на неполную ставку. И Холли никогда ни на кого не жаловалась, надавила Бри. Все жалуются на работу, и все иногда не в ладах с коллегами. Но я не помню ничего серьезного. Секретарь у них старая стерва, которая не взлюбила Холли, вечно отпускала про нее двусмысленные комментарии, но похоже, она ко всем так относилась. Холли иногда ходила в бар с одной из сотрудниц, с которой работает неполную ставку. Кстати, в последний раз это было на прошлой неделе. Ее зовут Деб. Когда это было? спросил Бри. Во вторник, ответил Оуэн. А начальник спросил Мэтт, с ним были проблемы? Да и не то чтобы. Пол р я д к о бывал в офисе, он вечно поуже в работе, большую часть времени проводит на стройках. Оуэн п о д н е с стакан к орту, затем со вздохом опустил руку, так и не отпив. Наверное, я не могу вечно быть пьяным. Вы видели ее начальника? поинтересовалась Бри. Оуэн кивнул. Несколько раз я заходил к ней в офис, но он явно не тот парень, который устраивает веселые рождественские корпоративы. Все, что я могу сказать. Бри встала, кажется, довольной ответами. Если вам придет в голову что-нибудь, о чем вы можете рассказать, пожалуйста, позвоните. Она положила на стол визитку. И мне нужно, чтобы вы записали все, что мне рассказывали. О Соре, с Схолле, когда увидели ее в последний раз и где вы были с пяти часов вечера пятницы до полудня субботы. Я ведь уже все это рассказывал, сказал Оуэн. Знаю, но я бы хотела, чтобы вы записали это сами для официального отчета на случай, если я запомнила что-то не точно. а еще так они смогут сравнить письменное свидетельство Оуэна с его устными ответами и поискать н е с о с т ы к о в к и Хорошо, напишу. Оуэн встал, вылил виски и наполнил стакан водой из под крана. Ощущение, как будто это все не по-настоящему. Я все жду, когда она войдет в д в е р ь Он уставился на воду. Могу я ее увидеть? Вы имеете в виду увидеть тело? Бри выпрямилась. Оуэн кивнул. Как только вернется результат ДНК, судмедэксперт сможет отдать вам тело вашей жены, произнесла она, нахмурившись. Как долго это займет? Оуэн наконец т о перевел на нее взгляд. Мне сказали, что тест закончат до конца недели. Оуэн провел рукой по грязным волосам. Так долго? Вам стоит начать думать об похоронах, добавил Мэтт. Когда тело х о л л и официально опознают, судмедэксперт позвонит вам и уточнит, в какое похоронное бюро следует направить тело. Ох, о э н бесильно с опустился на стул. Кажется, необходимость выбрать похоронное бюро окончательно убедила его в реальности происходящего. В дверь постучали. Оуэн отправился открывать дверь и столкнулся с помощником шерифа, стоящим на пороге. Он со мной. Сообщила Бри финальную новость. Принес ордер на обыск. Нам предстоит обыскать ваш дом. Что? недоверчиво переспросил Оуэн. Ваша жена жертва убийства, объяснила Бри. Нам необходимо обыскать ее дом. Помощник шерифа вручил Оуэну ордер, но тот даже не удосужился на него взглянуть. Выведи мистера Торпа наружу и подожди вместе с ним, приказал а Бри. Затем она махнула рукой Мэтту. Начнем со второго этажа. у э н о д а р и л всех присутствующих очень недобрым взглядом, но безропотно вышел с ним на улицу. Мэтт последовал наверх вслед за Бри. Оба на ходу натягивали перчатки. Бри достал из кармана небольшую цифровую камеру. По левую сторону оказалась ванная комната и небольшая спальня, которую использовали как рабочий кабинет, а по необходимости как комнату для гостей. По правую сторону располагалась большая спальня, в которой жили торпы. Они начали с гостевой комнаты. Первым делом Мэт увидел мужчину, растянувшегося на кушетке, хотя, пожалуй, скорее услышал, тот громко храпел. Пахло от него рвотой. б р и н е в о з м у т и м о начала фотографировать комнату. Эй, приятель, Мэт похлопал его по ноге. Вставай. Мужчина громко всхрапнул и встрепенулся, какого хрена? Департамент шерифа, сказал Мэт. Придется выйти наружу. В ответ мужчина только рыгнул и с трудом поднялся на ноги. Я его выведу. Мэтту не хотелось, чтобы тот споткнулся и свернул себе шею, упав с лестницы, так что он вытащил его наружу, довел до двери и оставил на улице вместе с Оуином и помощником шерифа. Мэт вернулся в гостевую комнату, прошел мимо открытого чемодана и остановился напротив шкафа. Внутри висели три одинокие рубашки Пола. Бри щелкала объективом тщательно фотографируя каждый шкафчик и каждую поверхность. Мы заберем ноутбук и письма. В шкафу почти ничего нет. Мэт указал большим пальцем себе за спину. Думаю, это одежда брата п е н ч у ш к и Он посмотрел под кроватью. Пусто. Когда он повернулся к столу, Бри уже открывала ящики ч и внимательно изучала их содержимое: старые счета, налоговые декларации, инструкции к технике. Она захлопнула нижний ящик. Насмотрим их спальню. Ищи обломанные ногти. Они понятия не имели, где именно убили Холли. По пути Мэтт завернул ванную комнату и включил свет. На краю раковины стоял открытый набор туалетных принадлежностей, такие берут с собой в дорогу. Сидушка у унитаза покрывал слой засохшей рвоты, и вся комната п р о в о н я л а этим запахом насквозь. Сдержав дыхание, Мэтт распахнул бриевой шкаф. но не нашел там ничего, кроме полотенец и туалетной бумаги. Похоже, это гостевая ванная, заключил он и вышел, выключив за собой свет. Спальня Торпов оказалась большим помещением. Две гардеробные располагались по краям небольшого коридорчика, ведущего в ванную в комнату. Именно туда первым делом и отправилась Бри. Мэт ж е в о шел в первую гардеробную, которая, очевидно, принадлежала Оуину. На полках лежали джинсы, толстовки и свитера, брюки и рубашки аккуратно висели на вешалках. Внизу выстроилась шесть пар ботинок. Мэтт проверил карманы курток, затем поискал, не спрятано ли что-то за стопками одежды или внутри ботинок. На верхних полках стояли коробки. В них Овен хранил зимнюю одежду. Мэтт на пробу приподнял крышку последней коробки. Бейсбольные карточки. К сожалению, все помятые и затасканые, н д а нельзя п о т р е п а н н ы е такие ничего не стоят. Он вышел из гардеробной как раз тогда, когда бри закончилась с ванной. Нашел что-нибудь? Она с д у л а с лица, в ы б и в ш у ю с я прядь волос. Нет, У меня тоже пусто. Она вошла в гардеробную, принадлежащую Холли. Ого! Мэт заглянул внутрь. Место выглядело так, словно на складе местного универмага произошел взрыв. Он сходу насчитал сорок сумочек. Я начну с верхней половины. Мэтс снял пластиковый ящик для хранения обуви и снял с него крышку. Серебряные туфли на высокой шпильке. Он попробовал следующую. Снова туфли на шпильке, н а этот раз ярко-красные. Сколько вообще обуви может быть у женщины? Меня даже не смотри, я ненавижу покупать одежду. Бри присела на корточки и заглянула в большой пакет для покупок, который стоял на полу. Оттуда она достала квадратную красную сумочку. У нее даже бирка не снята. Она отложила сумочку назад и извлекла на свет божьи две обувные коробки. С одной из них Бри сняла крышку и восхищенно присвистнула. Ладно, стоит признать, вот эти выглядят просто великолепно. Мэтт посмотрел вниз. Туфли из ярко-синей замши. У них была красная подошва и каблук, отделанный кожей. Мэт подумал, что Бри выглядела просто шикарно и в своей обычной ф о р м е или просто в джинсах и ботинках. Она вообще была довольно простой в этом плане женщиной, но он не мог перестать представлять, как чудесно на ней бы смотрелись эти небесно-голубые туфли. Не время думать о п о ш л о с т х Мэт напомнил он себе. Это лбутены. Бри осторожно убрала туфли обратно в коробку. Название мэтту что-то смутно напомнило. Они вроде дорогие. Ага. Бри запустила руку в пакет и достала чек. Две пары туфель и сумочка стоили восемнадцать тысяч долларов. Серьезно? Когда она их купила? На прошлой неделе. Заплатила наличкой. Где Холли взяла столько наличных? Бри щелкнула несколько снимков, затем отставила пакет в сторону. Это мы забираем с собой. А что они твоего размера? пошутил Мэтт. Ибри ответила ему убийственным мрачным взглядом. Это улика. Он невинно ей улыбнулся, и Бри больше не смогла сдерживать смех. п о с м е и в а я с ь она перешла к осмотру остальных пакетов и коробок Холли в изобилии стоящих по всему гардеробу. Это единственный чек, который я нашла, сообщила она, когда закончила. Кое-какая обувь выглядит совсем новый. Мэт глянул на подошву ботинок, которые держал в руках. Подошва была идеально чистой и гладкой. Без чеков у нас нет доказательств, что она их действительно покупала. Бри выпрямилась. Мэт достал телефон и снял на видео все содержимое гардеробной. Впрочем, больше они не нашли ровным счетом ничего интересного. Закончив с гардеробом, они перешли к осмотру самой комнаты. На прикроватных столиках лежали совершенно обычные книжки, салфетки, ручки и другие мелочи, которые люди обычно хранят неподалеку. Мэтт отодвинул кровать, но ни под матрасом, ни за изголовьем не нашлось ничего стоящего. Бри, тем временем, открыла коробочку с украшениями, стоящую на туалетном столике. Черт подери! Мэтт заглянул ей через плечо, содержимое так и блестело. Кое-что выглядит весьма дорогим. спросим Оуэна, что все это значит, сказал Бри, делая новые снимки. Мэт отнес вниз пакет с покупками и ноутбук. Оставалось обыскать гостиную и кухню, но с ними они закончили быстро. Можете вернуться, сказал а Бри, когда искать было больше нечего. Оуэн зашел на кухню, его брат шмыгнул вверх по лестнице. Выглядел он как труп, так что Мэт решил, что ему не терпится вернуться в кровать. Что вы взяли? Оуэн з а с т ы л посреди кухни мрачно нахмурившись. Мы дадим вам квитанцию на каждую вещь, которую мы изымем в качестве улики. Бри поставила пакет на стол и вытащила чек. Где Холли взяла наличные деньги, чтобы это купить? Оуэн безразлично дернул плечом. Не знаю. Она купила это на прошлой неделе. И Бри зачитала сумму, которую Холли пришлось выложить с налички. Лицо Оуэна окрасилось в белый цвет. Не знаю, повторил он неуверенно. А что насчет украшений? Вы знаете, где она их взяла? Нет. Он пожал плечами. Я не слежу за сережками своей жены. Тут Оуэн заметил в руках Мэта ноутбук. И вы не можете забрать мой компьютер, з а п о ч е с т о в а л он. Нет, можем. Бри кивнул в сторону ордера на обыск, лежащего сейчас на столе. Это указано в ордере. Черт! Он с силой р а с т е р лицо ладонями. И чем мне вместо него пользоваться? Мы вернем его как можно быстрее, пообещала Бри. И мы уже почти закончили. Дальше оставалось всего ничего. Бри выписала Оуэну квитанцию на все вещи, которые они собирались забрать с собой, и протянула ему. Я вызываю адвоката. Он вырвал квитанцию у нее из рук. У меня есть алиби. Бри только вежливо улыбнулась и направилась к двери. Мэт следом за ней. Спасибо за сотрудничество, сказал он на прощание. Оуэн выглядел так, будто вот-вот взорвется от злости.